Снаружи продолжал накрапывать мелкий весенний дождь. Теплый ветер весело настаивал на своем трепетном порывистом желании непременно разбудить природу, так долго дремавшую зимой. А машина, окончательно уверившись в доброте и честности своих пассажиров, плавно скользила по мокрому асфальту и легким, умиротворяющим шорохом шин, как бы призывала все окружающее к тишине чтобы не вспугнуть поселившиеся в ней искренность и простоту за окнами радуя глаз пробивался первый зеленый дым листвы в москве мы еще только ожидали его две весны кряду когда такое еще может быть все прекрасно и я отдыхаю и всего этого могло не быть не этих ухоженных чистых уютных домов участков не этой бодрости трудового утра у всех копающихся в поле и около дворовых построек, несмотря на накрапывающий дождь. Да просто-напросто меня самого могло не быть. Как дурное ощущение припомнились программные идеологические вывихи нацистов. Их антигуманные, человеконенавистнические цели, постепенное уничтожение многих десятков миллионов славянских, да и не только славянских, народов. С целью ослабить, подорвать навсегда их количественную мощь и сведение оставшихся до положения рабов. Какое уродство, какая чудовищная гниль в сознании и действиях. Нет, такого не могло быть. Такое не должно было жить. Вот уж действительно не имело права. Рядом со мной в машине поместился один из польских товарищей, встречавших нас в аэропорту. Это все для того, чтобы я не скучал, и машина уносила нас вперед к Вроцлаву. Было приятно видеть, где любовную уже запаханную обработанную землю, где лишь аккуратно разбросанный навоз. Как редкую диковинку заметил быстро перебегающего дорогу длиннохвостого фазана, а несколько позже совсем промокшего какого-то несчастного на вид зайца, который некоторое время скакал в одном направлении с нашей машиной, потом вроде сказав самому себе, «С чего вдруг мне развлекать его?», остановился, даже не взглянув в нашу сторону. Но он на самом деле был уже очень мокрый, как лягушка, и ему явно было не до меня. Машина отсчитывала километр за километром. Было хорошо, уютно, тихо и тепло. Соседом моим оказался прекрасный человек — Если был у него какой-то ясно выраженный недостаток, который можно было бы выявить за столь короткий отрезок времени, так это не то, что он страшно много курил, а то, что каждый раз, желая закурить, просил разрешения проделать это, несмотря на то, что я дымил вместе с ним. Звали этого замечательного человека Ян. Вероятно, он один из тех добрых людей, которые даже не подозревают о своей доброте. Осознание, подобными людьми этого редкого их дара, вроде как бы и не обязательно, просто они бывают сами с собой, и другими быть не могут, и все тут.